Глава одиннадцатая. Неправильная академия или «Мы семья». Я плохо себе представляю, как тут можно спать. Из трещины в стене, хотя я приложила к ней кусок матраса, все равно сквозит. Сама кровать жутко неудобная и такая скрипучая, что лишний раз не шевельнешься. Холодная постель пахнет сыростью и пылью. Но все это ничего. Все это внешнее, решаемое. Но что сделать с тем, что сосет мою душу изнутри? А там ноющая, незаживающая рана от предательства. Отец мачеха, подлая Стейша и его величество Рэй. Нет, о них я думать себе запрещаю. Сейчас нужно понять, что это за место такое. Как здесь выживать? Да за что, гоблины, дерите мне это все? И не только мне, но и всем этим девушкам. Они ведь тоже тут не по доброй воле. И злые такие, не от хорошей жизни. Кто-то из них моих лет, кто-то младше. Они все оказались не нужны этому миру, так же, как и я. Это будто темница для неугодных, как и сказала та дама в черной вуале. До утра так и не могу толком уснуть. Вою я с комом в горле и со страхом. боюсь что если начну всхлипывать, то вновь спровоцирую конфликт. А с меня хватит скандалов. Мне нужно хоть немного времени, чтобы прийти в себя. Чтобы понять, за что тут можно держаться, чтобы не отчаяться и не сойти с ума. Первые лучи солнца становятся спасением от бесконечно долгой ночи. И это же утро готовит мне новые испытания. Недовольные взгляды сонных соседок – единственная работающая ванная из трех где вода для умывания строго по регламенту, и на донышке таза, притом мутно-желтая. Это потому, что почва тут глинистая. Так мне моя стихийная магия подсказала, как только мы сюда прибыли. После водных процедур, если можно их таковыми назвать, мне велено одеваться. Светло-зеленая форма, старая, потертая, неглаженная. И только тала помогает соседкам, нагревая дно чугунного утюга собственной ладонью. Она тоже стихийник, огненный маг, Даже волосы ее цвета огня, а в темноте не особо было видно. «Но «Ну чего вы копошитесь? Бегом на завтрак!» Та самая черная дама входит в комнату, и она до сих пор носит свою вуаль. Прибившись в самом конце толпы и стараясь быть незаметной, следуя за девушками. Ночью было плохо видно, что из себя представляет мой новый дом, а сейчас ничто не мешает ужасаться. Трещины, еще трещины и еще. И плесень. Судя по старой карте, что висит в раме на облупившейся белой стене, у Академии большая территория. Только вот два из трех зданий сильно разрушены. Да и то, в котором мы обосновались, сложно назвать пригодным для жизни. Пока минуем внутренний двор, подмечая вдали нечто похожее на огород, только заброшенное. Раньше у нас все было свое. А четыре года назад какая-то напасть случилась, и все пришло в запустение. Академия совсем обеднела. Вздыхает Тала, пристроившись рядом. А я подмечаю странное ощущение внутри. Земля будто зовет к себе, шепчет мне. Прислушаться не успеваю. Мы входим в холл, перетекающий в большой обеденный зал. Думаю, когда-то он был красив, а сейчас такой же серый, как и все вокруг. На одной стене такая трещина, что недалек час, когда эта конструкция сложится пополам. На завтрак подают кашу на воде, но кухарка, милая, добродушная женщина, несет в тазу маленькие ароматные булочки. «Умельника остатки муки выпросила. Кушайте, мои звездочки!» Улыбается розовощекая дама с кудрями и дает мне одну из ароматных булочек. И мое сердце тоже отзывается благодарной улыбкой. Замечаю, что Ксандра за стол не садится. Отдает свою булочку моей рыжей соседке и молча уходит. Пока все гремят ложками, я расспрашиваю ее о том, как обстоят дела с учебной программой, и аппетит уходит окончательно. Образования тут практически нет. Когда-то было школой, и академией, и приютом одновременно. Но сейчас ни учителей, ни профессоров не осталось. А ректор госпожа Альмас, основатель этого заведения, сама ведет несколько предметов – письменность, литературу и математику. Кухарка, та самая милая кудрявая дама с булочками, учит хозяйству. Магическими же науками тут совсем и не пахнет. Ни о какой обслуге, разумеется, речи не идет. Девочки все делают сами. «Кто сегодня дежурный?» – спрашивает кухарка. «Пусть новенькая. Говорит, что не белоручка. Вот и проверим!» – выкрикивает Дайра. И что ей все не имется? «Я работы не боюсь!» – смело отзываюсь я. «А чего ты боишься?» – с ядовитой усмешкой интересуется Дайра. «Ядовитых людей, например». Девчонки хохочут, а блондинка злится. «Ну, сама виновата». Поднимаюсь из-за стола и начинаю собирать тарелки. Сначала свою, потом таллы. Затем следующую и еще одну. Когда очередь доходит до Дайры, в палец тут же входит что-то острое. Отдернув, вижу алую капельку крови и тут же кладу палец в рот. «Надо быть внимательнее», усмехается Дайра, показывая вилку. «Так, значит, хочет войны, когда ей так на пределе». Сжимаю кулаки, готовясь высказать все, что на уме. Но Тала встает из-за стола и кидает на Дайру неодобрительный взгляд. Следом за ней повторяют и другие. «Чего вы?» «Пальцы, что ли, никогда случайно не прокалывали?» Возмущается блондинка. «Это чересчур, Дайра. Она хоть и из знати, но теперь такая же, как мы. А значит, семья!» Говорит Тала. На мое удивление, девчонки поддерживают ее. Берут свою посуду и сами несут к раздаточному столу. «Семья». Это слово крутится в мыслях, пока мы командой намываем тарелки и метем полы. Моя семья выкинула меня на улицу. А едва знакомые девушки решили разделить мой труд хотя еще недавно принимали в штыки. «А кто такой Рэй?» вдруг спрашивает Тала, и сердце пропускает удар. «Откуда ты знаешь это имя?» Я напрягаюсь до кончиков пальцев. «Ты в полудреме на рассвете повторяла». «Не хватало еще во сне его увидеть. Пусть у него трижды чешуя с хвоста отвалится». «Так кто это?» не унимает любопытство рыженькое. «Неважно. А занятия когда начинаются?» Спешу перевести тему, пока сердце окончательно не взбесилось. «Сегодня их не будет. Почему?» «Страшный день», — шепчет Тала. Меня пробирает дрожь. «Что за день?» — спрашиваю но мой голос, заглушает топот острых каблуков. «Где Ксандра?» — задает вопрос та самая черная женщина в вуале. Девушки испуганно оглядываются. «Я здесь!» — раздается у входа сильный голос. Обернувшись, вижу в дверях ту самую брюнетку, которая всех усмирила ночью. Вот только сейчас она еще более бледная и мрачная как сама смерть. «Отлично! Ты и ты, новенькая Белла, за мной!» «Куда?» — хочу спросить я, однако понимаю, что мне все равно не ответят. вступаю следом за женщиной в оглушающей тишине, под испуганные взгляды девчонок. Еще вчера они казались мне врагами, а теперь чуть ли не молятся за нас с александрой «Ну все, одну из них мы больше не увидим», слышу тихий всхлип за спиной.